теперь вернемся к Эдмунду. Сколько времени мчался он в санях белой колдуньи, неизвестно, но в какое-то мгновение он почувствовал, что стало немного теплее. И сани шли куда хуже, чем раньше, дергались, застревали и подпрыгивали на вылезших из-под снега камнях. Совсем рядом слышалось кап-кап. Это таял снег на ветвях деревьев. Сердце радостно подскочило в груди у Эдмунда, когда он понял, что зиме пришел конец. Не сиди, Розина, в рот, дурень. Влезай и помоги Могрему толкать сами. Как же я ошибался. Теперь я понял, что она действительно злая. Не разговаривай. Толкай. Бесполезно, ваша милиция. Мы не можем ехать на вот теперь. Значит, пойдем пешком Свежи этому мальчишке руки за спиной Поведем его на веревке Быстрее, быстрее Ну, поворачивайся, быстрее Подснежники не не останавливайся Быстрее, вперед, вперед. Быстрее, быстрее Птицы быстрее. И Ваше Величество, это Веслан, это Эслан. Эслан? Если хоть раз еще кто-нибудь из вас осмелится произнести это имя, он немедленно будет казнён. Но как нам теперь быть, Ваше Величество? В столице Нарнии четыре трона, Если только три из них окажутся заняты, тогда древнее предсказание не сбудется. Не сбудется! <свы> <свы> а потом мы будем сражаться. Ты, могрем, собери всех наших друзей, Упырей, людоедов, леших, ведьм, вурдалаков. Разве нет у меня волшебной палочки? Я смогу всех врагов превратить в ледяные статуи. Всех, но не эслана злая колдунья. Его тебе не одолеть. Да борти, проклят Теперь осталось тебе жить всего лишь несколько минут, а ты держишься. Привяжи его к дубу, да покрепче. Ой, ой что вы делаете? Что вы делаете? Эй, пустите! Завяжи ему глаза и подай мне нож. Мы казним его прямо здесь. Сейчас. <связь> Один из никогда не будет запят человека. <связь> помоги мне! Спаси меня! Эслав! Держись, мой мальчик. Мы уже совсем близко! а, -а, -а. <свес> Это его голос! Мы Не успели! Мы будем сражаться! Эдвум! Мы здесь! Держите Эдвум! Мы будем сражаться! Могрин! а, -а, -а! Ребята отчаянно дрались. Питеру пригодился меч и щит, Сьюзен — лук, а Люси, Бобр и миссис Бобриха помогали им. И, конечно, на поле сражения слышался рев Эслана, и сверкали его клыки и когти. В конце концов, так и не дождавшись подкрепления, Белая Колдунья и Могрим вынуждены были отступить. Вы думаете, что победили меня? Ты, видимо, забыл, Эслон, что написано на каменном столе. Или ты не помнишь волшебных законов, которым подвластна Нарния с давних времен. Каждый предатель мой, он моя законная добыча. И жизнь этого человеческого детеныша принадлежит мне. А если я не получу его, то не погибнет от огня и воды, как сказано в древнем законе. Он мой все равно! Мой! нет, нет, Ты не отдашь его, отдашь! Неужели ничего нельзя сделать против этого волшебства? Отойдите все назад! Я хочу говорить с белой колдуньей с глазу на глаз. Никто не слышал, о чем беседовали Эслан с белой колдуньей, но разговор их длился долго. И ребята, и Бобр с миссис Бобрихой ужасно волновались. Но вот, наконец, белая колдунья повернулась спиной к Эслану и медленно двинулась к лесу. А теперь... Друзья мои, я хочу рассказать вам свой план. Белая колдунья наверняка отступит к своему замку и приготовится к обороне. Она совсем не глупа и довольно опасна. Я должен дать Питеру и вам некоторые советы. Но ведь ты будешь с нами, Эсла. Этого, к сожалению, я не могу вам обещать. Весь остаток дня Эслан был печален. Он почти ни с кем не разговаривал. Ужин прошел в молчании. Все чувствовали, что что-то случилось. Но что? Эслан молчал, а расспрашивать его никто не решался. После ужина дети легли спать, но сон долго не шел к ним. Когда они все же заснули, Сны были тревожны и беспокойны. Дети вздрагивали, разговаривали и порой даже просыпались. Эй, Сюза, ты спишь? А-а. Что? Сюзан, поговори со мной, а то у меня такое чувство, словно над нами нависла какая-то беда. Честно говоря, а-а. У меня тоже. Слушай, но ну все равно уже не заснуть. Давай пойдем к Эслану. Может, он успокоит нас? Давай, если он только не спит. Какая лунная ночь. Гляди, там на краю поляны Эслан. Он уходит в лес. Пойдем за ним. Только тихо, Сьюзан. Выходите. Я знаю, что вы идете за мной. Извини нас, Эзлан, но мы проснулись и никак не могли заснуть снова. И нам было так тяжело на душе. Можно нам пойти с тобой? Пожалуйста. Да, вы можете пойти со мной. Я буду рад побыть с друзьями сегодня ночью. Эслан, милый Эслан, ну почему же ты такой грустный? Скажи нам, что с тобой. Может, может быть, ты заболел? Нет, мне грустно и одиноко, вот и все. Здесь мы должны расстаться. Ни в коем случае не ходите дальше за мной. И чтобы не случилось. Старайтесь, чтобы вас никто не увидел Прощайте И Эслан пошел от них прочь В сторону каменного стола Люси и Сьюзен спрятались в кустах, как велел Эслан Но любопытство и беспокойство пересилили И потихоньку девочки стали подглядывать, что происходит на поляне Что же они увидели? Вокруг каменного стола собрались все помощники белой колдуньи. Людоеды, волки, уродливые ведьмы, духи злых деревьев и ядовитых трав, кикиморы, джинны. Всех не перечислишь. У каменного стола стояла сама белая колдунья. Увидев приближающегося Эслана, чудовища взвыли и разразились неистовым и яростным хохотом. Глупец! Пришел! Сам пришел! Я пришел, как обещал! Вместо маленького Эдмунда Который совершил предательство Не по злой воле А по неведению Скорее вяжите его, ведьмы Что? Скорее. Боитесь? Наваливайтесь все вместе И вяжите Ну, ведьму Нет, ему надо Да просто Большая коса И вот оно появилось А ты هم надели на него <с1> глупец! Неужели ты думал, что своей смертью спасешь этого предателя мальчишку? Я казню вместо него тебя. Но кто потом помешает мне казнить и его тоже? Тише! Спокойнее. Ты надежно связан. Четвертый трон во дворце останется пустым, а я навеки стану царствовать в Нарнии. Я белая колдунья. Получилось, что ты сам отдал мне Нарнию, потерял свою жизнь и не избавил от смерти предателя. А теперь, зная это... Умри! <tiếcane> Большой кот умер. <tiếcane> Все за мной и покончим с остальными врагами. Я надеюсь, что никто из вас, ребята, в жизни не бывал таким несчастным, какими были Сьюзен и Люси в эту ночь. Час проходил за часом, становилось все холоднее, а они сидели около мертвого льва, гладили остатки его прекрасной гривы и плакали. Плакали, пока у них не заболели глаза. Но вот небо на востоке чуть посветлело, звезды стали тускнеть, в лесу за спиной у них чирикнула птица. Ночь кончалась, в этом не было никакого сомнения, начиналось утро. Пять – это проклятое волшебство. Чтобы оно пропало, хватит с нас волшебных превращать. Да, мои маленькие друзья, снова волшебство. Только почему проклятое? Экслан, ты живой? <свят> Белая колдунья не знала, что по законам волшебства, если вместо предателя на каменный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершил никогда никакого предательства, стол сломается, и сама смерть отступит с первыми лучами солнца. Вот, вы видите, я снова жив. Садитесь на меня верхом и вперед во дворец белой колдуни. Питер и все наши друзья наверняка уже сражаются там. Поспешим помочь им. Ах, как это было замечательно! Мчаться вперед в два раза быстрее самой быстрой лошади. Вскоре они уже были рядом с замком. Ворота были заперты, но Лев совершил великолепный прыжок и приземлился прямо во дворе полном ледяных фигур, гномов, животных, птиц. Еле переводя дух, но целые и невредимые девочки скатились со спины эслана. и увидели, что он уже подскочил к ближайшей статуе, огромному ледяному льву, и дунул на него. Тут же Эслан обернулся кругом, точь-в-точь, точь, как кот, охотящийся за своим хвостом, и дунул на гнома, потом на кролика. «Смотри, Сьюзен, смотри на льва! Он зевает и, и, и прыгает!» «Эслан, это не опасные звери?» «Не бойтесь, здесь все ваши друзья!» Пора приниматься за дело. Если мы хотим покончить с белой колдуньей, надо немедленно бежать на помощь Питеру. По-моему, невдалеке я слышу звуки сражения. Все бросились из замка. Вскоре действительно стали слышны звуки боя. Крики, вопли, лязг металла металл. А через несколько минут друзья увидели, как Питер, Эдмунд и их помощники отчаянно сражаются с ордой страшных чудищ. В центре поля белая колдунья сражалась с Питером. Они ожесточенно бились. Невозможно было даже разобрать, кто побеждает. Доспособаться да он им слишком <сесс> долго. <вдоха. сесс> Белая колдунья отступает! Как вовремя в подосхеме! Друзья мои, мои отважные воины, битва закончена! Ура! Ура! Ура! Белая колдунья убежала, с ней остатки ее армии. Но Эдмунд, знаете, его ничто не могло остановить. Да, он сразил трёх людоедов, добираясь до белой колдуньи. Когда и когда добрался, у него хватило ума обрушить удар на волшебную палочку. Где он? Быстро, Люси, сюда, вот он. Ой, а? как ужасно Эдмунд ранен. Вспомни о волшебном подарке Деда Мороза. Эдмунд, милый, выпей, ну хоть капельку. Капельку. Всё в порядке, он не умрёт. Несколько капель попали ему в горло. А теперь пошли. Сьюзен посмотрит за ним, а тебя ждут другие раненые. Теперь в Нарнии будут править четверо людей. И мы установим справедливые порядки. Будем наказывать тех. то сует нос в чужие дела и вредит другим И тех, кто портит и рубит хорошие деревья и растит И освободи маленьких гномов от дополнительных занятий в школе И многие-многие другие законы, но это завтра А сегодня, сегодня мы будем праздновать! Ура! Ну вот, как вы понимаете, история наша почти подошла к концу. Почти, но еще не совсем. Ведь наверняка вы спросите, а что стало с Эсланом? Эслан ушел. Потихоньку, пока шло веселье, он выскользнул из замка и ушел. Ребята не обиделись на него. Они понимали, что есть еще много мест, где Эслану надо навести порядок. И потом, ведь он же не ручной лев, он все-таки дикий. И вот, наконец-то, в Нарнию пришло лето. Ребята целыми днями пропадали в лесу, Питер и Эдмунд помогали бобру ремонтировать плотину, лечили деревья. Сюзан и Люси учили зверей и птиц. В общем, дел хватало. Однажды ребята очутились в самой отдаленной части леса. Взгляните только на это. Перед нами железное дерево. Если ты как следует присмотришься, то поймешь, что это железный столб, на вершине которого фонарь. Странно ставить фонарь. В столь диком месте, будь он даже зажжен, все равно его никто не увидит. Да. Мне почему-то кажется, что я уже однажды видела во сне. Или во сне, приснившемся во сне, нечто подобное. Хм. И мне тоже кажется. Может, вернемся? Ну уж нет. Пойдем дальше. Нельзя отступать перед приключениями, которые нас ожидают. Лишь только они дошли до фонаря, как почувствовали, что пробираются не между ветвей, а между чем-то мягким и теплым, как мех. А в следующую минуту ребята выскочили из дверцы платяного шкафа и очутились в пустой комнате старого дома. И как-то не странно, в тот же день и тот же час, когда они спрятались от меня. Ребята помнили все, что с ними происходило, и, конечно, рассказали мне свои приключения. Я поверил им. Ведь многие из нас побывали в подобных странах. Со многими случались удивительные истории. И вы можете оказаться в волшебной стране. Только не пытайтесь попасть туда специально. Это произойдет само, когда вы меньше всего ожидаете. Но случится. Обязательно случится, если только ваши глаза и сердце будут широко открыты чудесному и удивительному миру. Миру, в котором мы живем.